Вывод старой еврейки Старая еврейка летела в самолете рядом с одним шведом и пристально рассматривала его. Наконец она заговорила. — Извините, вы случайно не еврей? — Нет, — ответил швед. Через несколько минут она вновь спросила. — все же скажите вы не еврей нет я же сказал вам все же я думаю что вы еврей ну хорошо я еврей ответил швед желая избавиться от назойливой соседки она посмотрела на него внимательно и сказала нет вы все таки не еврей